Вода преградила им путь Темная, широкая и стылая лента воды Насмешливая очередной чертой Преградила им путь Выходя из черной пустоты И уходя в нее же В ширину метров пятнадцать В глубину неизвестно Но рискнувший туда сунуться Догбайт, Сумел пройти несколько шагов И погрузился только по живот Человеку-эльфу стало быть по грудь Если дальше не станет глубже Главная проблема не в воде, не в ее температуре, даже не в странном названии самой реки – Сапиентия. Главная проблема в безумно сильном и злобно ревущем течении реки – это перебор. И чем дальше от берега, тем оно сильнее. Только поэтому Дагбайт и смог проверить глубину только на несколько шагов от берега. Дальше его начало сносить, Темная вода перехлестывала через него, сбивала с Но, как решила Вангра, глубина неизменна. Ведь дном реки служит ровная дорожка, лента воды просто бежит поперек нее и срывается в бездну. Стало быть, хотя бы один параметр известен точно – уже хлеб. Как бы то ни было, это почти... Непреодолимое препятствие для слабых новичков. Догбайт с его бычьей силой мог швырнуть Эйчи или Вангру метров на 6 или 8. Себя самого ему не швырнуть. Да и даже 10 метров недостаточно. Река куда шире. На той стороне не за что зацепиться привязанной к веревке кошки. из чего сделать мост. Переплыть невозможно течение мигом сбросит с узкой дорожки а насмешливый дрожащий огонек орбита новоса медленно удалялся одновременно приближаясь к далекому золотому свечению если животную ленту охранял какой-нибудь монстр он вот-вот возродится им надо было поторапливаться Вангра смогла придумать только один способ Жалкая водная акробатика, связанного воедино трио горя акробатов Их надеждой был тяжелый и сильный полуорг. Возлагали надежды и на ловкость Эйча. Ванграф с ее главной характеристикой интеллект была мертвым грузом. Мертвым и очень злым грузом. Ее бесило, что она не смогла разгадать способ, которым одиночка Орбит Новос сумел преодолеть тревущую водную преграду. Опять списывать его невероятные успехи на особо мощный артефакт. Переправа началась с того, что Вангра с Эйчем отошли к самому краю дорожки. Дагбайт поднял их на руки и бросил в воду, после чего сам незамедлительно бросился в пропуск. сработал Как и следовало ожидать, Эльфа и мага тут же потащила течением к другой стороне дорожки, одновременно вытаскивая наверх привязанного к ним полуорка. Тот же, пролетев маятником почти под всей рекой, был выдернут наверх и, оставаясь под водой, вцепился в край дорожки всеми своими полуорочьими силами. Резко остановленные рывком натянувшейся веревки Эйчи Вангра устроили неуклюжее шоу в котором эльф забрался на голову волшебницы и оттуда совершил далекий прыжок к нужному им берегу. И почти долетел в безумном прыжке, похожей на хищную белку-летягу. Шлепнулся, подхватился, рванулся и выбрался на берег, где тут же упал плашмя и пополз вперед, цепляясь за поверхность ровной дорожки всем, что имелось в его арсенале, включая зубы. Да, он даже пупок свой цифровой и тот старался вдавить поглубже в камень, чтобы увеличить силу трения. Вангра, вцепившись в веревку, тащилась по ней с медлительностью хилой букашки. Течение немилосердно трепало ее. Застывший взгляд лидера не отрывался от становящегося все ближе берега. Еще чуть-чуть. Еще буквально пару метров. И в этот миг... Дагбайта сорвала с его подводной позиции И моментально выбросила на поверхность Его пронесло мимо них, бьющегося и кричащего Безуспешно пытающегося встать на ноги В Вангра испустила глухой стон сквозь стиснутые зоны Дагбайт подвел Он вынырнул слишком рано Рывок и столь желанный берег тут же отдалился Эйча сорвала и протащила назад на метр. Он вжался в камень, что-то закричал, но его крик заглушил ревом воды. Вангра – опытный лидер. Она умеет принимать быстрые и правильные решения. Секунда – и легкий, почти ничего, не весящий нож с тонким острым лезвием и роговой рукояткой у нее в руке. Она встречается взглядом, Со взглядом Дагбайта. Ударяя ручищами по воде, захлестываемый с головой, он изо всех сил гребет к ней. Нет! Нет! Погоди! Во имя группы! Вангра делает глубокий надрез и свитая из путин веревка со звоном лопнула. Кричащий Дагбайт в мгновение ока был снесен рекой к краю дорожки И с долгим криком канул в пропасть Вскоре исчезнув вместе с водой в непроглядной черноте Сообщение системы Член группы Дагбайт погиб Дагбайт покинул группу Эй! Обернувшись, Вангра увидела Эйча, что нащупал какую-то неровность в дорожке и уперся в нее пятками, двумя руками ухватившись за веревку. Расширенные эльфийские глаза неотрывно смотрели на нее. Рейнджера будто парализовало. Он застыл соляной статуей. Тини! Веревка дернулась парой секунд позже и дернулась с какой-то неохотой, словно Эйч не был уверен в том, хочет ли он вытягивать из воды веревку, свисящей на ней лидером. Но веревка все же дернулась и начала вытягиваться на берег. Вскоре Вангра коснулась берега руками, подтянулась и выбралась на сушу. Не успела она выпрямиться, как ее оглушил разъяренный вопль. Что ты сделала? Зачем? Зачем? Ты бы не справился. Пойми, не было другого выхода. Это ты решила, что я бы не справился? Ты? Да, я. Я лидер. Забыл. Именно мне и приходится принимать самые тяжелые решения. Иначе нас бы всех утянуло рекой в бездну. И да, мой поступок не вызывает восхищения. Но он был необходим. И я лично принесу Дагбайту извинения. Извинения? А уверена, что он захочет их принять? Твои извинения? А, мастер? Разом, как-то остыв, Эйч стоял, опустив руки, и странно на нее смотрел, покачивая головой. «Ты обрезала веревку. Ты бросила его на смерть. Еще большой вопрос, где окажется его посмертный туман, и можно ли будет до него добраться, иначе и вещи не вернуть. Да что с тобой такое, Вангра? Ты всегда была холодной и немного занудной, но подлой я тебя не считал». «Занудной?» Вангра умело скрыла тот факт, что только что получила невероятно сильную моральную пощечину. Однажды в жизни она рискнула признаться однокласснику в любви. А он заявил, что за умными занудами старостами встречаться не собирается. А ведь те, чьей нравился, он был похож на того парня. Такой же высокий, широкоплечий, веселый, душа компании. Зато ты нас оберегала, учила нас и научила многому. Дагбай часто злился на тебя, но он тебе верил. Эх, проехали, мастер. Ну что, идем дальше? Респаун ждать не будет. Если монстры возродятся... Ты прав. Ее указательный палец с правой руки завис над куцем списком из всего двух имен. Ее собственного ейча. Пока она не станет вымарывать его имя красным. Пока подождет, даст ему шанс Я пойду впереди Хорошо Она снова кивнула, хотя в другой раз осадила бы наглеца, чтобы он не пытался принимать решение не по рангу Выбирать позиции для членов группы должен лидер и никто больше В этот раз она промолчала И последовала за перешедшим набег эльфом, отметив, что он бежит слишком быстро, от чего она начинает от него отставать И опять она промолчала. Вскоре Эйч бежал на самой границе света и тьмы, порой пропадая и опять появляясь. Он молчал. Нарушил тишину, только однажды крикнув, не оборачиваясь. «Дагбайт в холле! Его посмертный туман у камина, как сказала система. Он напросился в группу, идет в зал. И еще, он получил памятное достижение, захлебнувшееся в Сапиэнтия, и навсегда плюс пять к мудрости!» Хорошо. Я поняла. А еще он сказал, чтобы ты не попадалась ему на глаза. Никогда, нигде. А если попадешься, не обижайся. Хорошо, я поняла. А свои извинения можешь засунуть... Хорошо, я поняла. Диалог кончился. Они продолжили бег. И оба смотрели только в одну точку на дрожащий огонек орбита Новоса, что стал гораздо ближе. Огонек стал ближе, а вот они окончательно отдалились друг от друга. Монстров больше не встретилось. Они пробежали еще две лестницы, но никто не преградил им путь. Ступени последней лестницы оказались покрыты странным серым инием, что быстро таял, обнажая ярко-желтый камень. Подобрав чужие трофеи, Они поднялись и оказались на финишной прямой. Через 30-40 шагов дорожка заканчивалась уставшего столь ярким золотого сияния, что оно поглотило путеводный огонек орбита. Понимая, что еще немного, и орбит ново сможет исчезнуть навсегда во вспышке телепорта, Вангра побежала, обогнав Фейча, который, впрочем, легко догнал ее, но остался позади. Золотистый свет — Больше не становился ярче, но рос в размерах, поднимаясь и расширяясь с каждым сделанным к нему шагом. Чем ближе они подбегали, тем яснее становилось, что они подходят к огромной книге, лежащей раскрытыми страницами вверх. Книги настолько большой, что легко могла накрыть собой парочку теннисных кортов. От ее страницы исходило золотистое свечение. Еще через 15 шагов стало ясно, что это не настоящая книга, а посвященная этому сосредоточию мудрости памятник, сделанный из единого куска, поблескивающего золотом камня. К страницам вела небольшая изящная лестница с изогнутыми перилами. На ее ступенях опять был слой серого иния, и лежали какие-то трофеи. По лестнице Вангра и поднялась. Напрочь забыв об Эйче, она поднялась и изумленно замерла, пораженная открывшимся ей зрелищем. Странными угловатыми движениями и прыжками по вырезанным на каменных страницах словам двигался тощий парень Орбит Новос, что немного подрос в уровнях. Цветные вспышки и торжественный органный гул сопровождали каждый шаг орбита. Порой он задерживался ненадолго на одном месте, внимательно вчитываясь в повисающий перед его лицом текст, и тогда орган начинал звучать нетерпеливее, грознее. Орбит делал очередной шаг или прыжок, приземляясь на новое слово. Вспышка, радостный гул и новый текст. В Англии Не понадобилось много времени, чтобы понять. Орбит Новос проходит некое испытание. Финальное испытание, судя по световым и звуковым эффектам. Но куда он движется? Какова цель? Какова награда? И тут не требовалось большого ума. Совсем недалеко от Вангры, над каменными мерцающими словами, на различных языках мира, рядышком друг с другом, висели четыре сверкающих золотом прямоугольника. Четыре золотые карточки, что медленно поворачивались вокруг своей оси, поблескивая и маняк себе. Орбит двигался к ним. Это явно, но очень странным путем, почти что кругом, словно он пробирался через крайне запутанный лабиринт с видимыми только ему стенами. Но продвигался быстро, не похоже, чтобы вопросы вызывали у него затруднения. Вангра могла видеть часть слов и могла понять смысл некоторых из них. Или хотя бы определить языковую принадлежность. Слова на русском, на английском, французском, арабском. И одинокий герой, успешно и быстро, прочитывал каждый такой вопрос, чуть задумывался, поводил вокруг себя взором, еще нужные слова, после чего делал новый прыжок. Да кто он такой? Силен в бою, эрудирован, полиглот. В любом случае, сейчас он недалеко и может услышать ее. ванграм Многомудрая открыла рот и не смогла выдавить ни слова. Попробовала еще раз и снова ничего. Медленно закрыв рот, Она уставилась на цветные вспышки и вращающиеся загадочные золотые карточки. Нужные и правильные слова скоро вернутся, и она их выскажет, обязательно выскажет. Тем временем орбит Новос продвинулся еще дальше, круто свернул, молниеносно ответил на следующие три вопроса, и внезапно все вокруг озарилось ярчайшей золотой вспышкой, ненадолго ослепившей игроков. Когда зрение вернулось к ним, они увидели орбита, стоящего лицом к ним и смотрящего на золотые прямоугольники. На лице орбита читалось ⁇ Нет, не радость, легкое разочарование. Он так недоволен наградой? ⁇ Орбит протянул руку и ухватил золотой билет. Игральную карту? Кредитную карту? Слишком уж похож формой. Неинтересно. Ловите! Он неожиданно ловко метнул одну карту. Шагнувший вперед Эйч подхватил ее. Уставился. Вангра поймала вторую карту. Сжала ее в пальцах. Опустила взгляд. Сообщение системы. Поздравляю! «Вы получили абонемент в потерянную библиотеку». Тут написано «Поздравляем! Вы получили абонемент в потерянную библиотеку». «Предмет легендарного уровня! Легендарного!» По-прежнему смотря вниз, Вангра чуть сместила взор и уставилась на дно из каменных слов, испещряющих страницу. Слово оказалось знакомо. Она взглянула чуть левее и прочла еще одно слово, тоже знакомое. Эти два слова прекрасно сочетались и были ей хорошо знакомы. ванграм многомудрая вскинула голову и машинально поправила несуществующие очки. Орбит новос. Убирающий в карман еще один золотой абонемент, Орбит взглянул на Вангру, чуть наклонил голову на бок И широко улыбнулся: Если он заберет последний из прямоугольников, окружающая книгу Защитная магия наверняка рассеется, ловушки деактивируются. Ведь глупо охранять пустое место и еще глупее надеяться, что над книгой регулярно появляются предметы легендарного уровня. Урок! Вангра повторила вслух только что прочитанное на каменной странице первое слово. А затем повторила и второе: Полезный урок. Тебе он не помешает. Вангра качнулась вперед. Стой! Эйчу хватил ее за плечо. Он не успел совсем немного. Едва перед Вангрой вспыхнул в воздухе вопрос, как она сделала небольшой шажок, решительно наступая на слово Урок. Эльф отшвырнул ее назад, устояв на ногах,. Вангра поморщилась от диссонансной нотки заревевшего органа и крикнула, обращаясь к Орбиту. «Всего одна смерть! Всего одна смерть тебе не повредит, герой-одиночка! Всего одна! Это будет тебе полезным уроком!» Ответом была недоуменная улыбка и снова склоненная на бок голова. А затем полыхнула алая свеча. И когда оно рассеялось, На каменных страницах не осталось никого и ничего. Падало лишь несколько тухнущих иск. Охранная магия сработала прекрасно, испебелив орбита Нобаса. Когда мы вернемся к выходу, а он вон во, там, судя по мерцающей арке, я встречусь с орбитом у плиты Возрождения и объясню ему свой поступок и свои мотивы. Уверена, «Он поймет меня!» «Эй, ты!» Оглянувшись, Вангра открыла рот и снова не смогла произнести ни слова. На нее глядела сразу три светящихся синим и красным стрелы, наложенных на один лук, туго натянутые эльфом-рейнджером Эйчем. Несмотря на ледяной голос, взгляд эльфа выражал только одну прекрасно определяемую эмоцию. «Ярость!» Тебе тоже нужен полезный урок Очень нужен Смерть тебе не повредит, мастер Всего одна смерть И Эйч спустил тетиву Легенда или герой-одиночка Роли исполняли Рассказчик Александр Воронов Многомудрая Вангра ⁇ Анастасия Лапина. Эйч Быстрый ⁇ Николай Быстров. Мукрон ⁇ Олег Зима. Дагбайт ⁇ Константин Карасик. Кохтосиус Ацкий ⁇ Сергей Чехачев. Орбит Новос ⁇ Дмитрий Полиновский. Аудиокнига создана студией Vox Records по заказу 1 с Publishing.